Глава шестая. «Что скажешь?» С интересом посмотрела королева на свою подругу и по совместительству помощницу-распорядительницы отбора. «Все прошло намного лучше, чем я предполагала», улыбнулась леди Ариванда, и, садясь напротив в небольшое бежевое кресло, начала делиться своими мыслями. «Из четырнадцати девушек осталось одиннадцать». «Хотя, предполагаю, тебе это и так известно». Получив кивок, женщина продолжила. «Но и из этих по-настоящему подойти нашему мальчику могут только несколько». «Да? И кто же это?» Не стесняясь, что кто-то может войти, подающая всем вокруг пример королева закинула ноги на стол и с интересом приготовилась слушать, что же ей поведают. Всего их три. Первая – леди Арисовегенская, герцогиня. И если я правильно понимаю, жительница твоего мира. Красивая девушка, утонченная. Знает себе цену, но при этом нисколько не кичит своим именем. Очень интересная и умная особа. Правда, Кристалл показал родственность душ всего на 70%. Но я думаю, в случае, когда девушка столь прекрасна, это не имеет особого значения. Ты знаешь... «Я тоже заметила эту девушку еще с того момента, как увидела ее досье. И мне очень радостно, что еще одна жительница моего мира может потенциально попасть в нашу семью. И все же я бы советовала тебе не слишком распространяться об этом. До конца отбора еще далеко. Да и я еще не рассказала тебе об остальных. Может, они покажутся тебе еще лучше?» «Да-да, прости. Не знаю, что это я». Наверное, просто давно дома не была. И мне интересно, как там теперь протекает жизнь. Тебе представится возможность узнать об этом уже сегодня. Тебе же им скоро экскурсию проводить. Ты права. Что-то я и правда расклеилась. Давай дальше. Вторая девушка. Леди Сандия Липуэр. О, баронесса? Это любительница странных животных? И какой же у нее процент? 83 три. — Интересно. — По мне? Так у них много общего с принцем, особенно характеры. — Ну, может, что-то и получится. Хотя я в этом сомневаюсь. Две слишком умные головы с необычными увлечениями вряд ли уживутся вместе. — Но кто знает. А что насчет третьей? — Ох, тут все так сложно! Королева удивленно приподняла бровь. — Вроде и совместимость самая большая. «Девяносто семь процентов». «Но?» «Но сама девушка, как бы правильней сказать, если кратко, она с земли». «С земли, говоришь? Неужто Таисия Гарт?» «Да она. Ты ее знаешь?» «Нет, что ты. Просто это та самая девушка, с которой у моего сына вечные стычки». «Стычки?» «Ой, не спрашивай». Я уже устала слушать эти истории за обеденным столом. Но я слышала, что она не очень хочет здесь быть. Видимо, поэтому она такая. Да и что они в своем мире знают об этикете? Я тоже об этом слышала. Но когда я попыталась заикнуться об этом, не поверишь. «Что?» – ужаснулась женщина и сложила руки в замок у груди. Эрл взбесился, едва не накричал на меня. Сказал, чтобы даже не смело лезть в это дело. «Правда?» «Представь себе. Я после этого отходила от шока два дня, а потом узнала, что он даже твоего мужа подговорил, чтобы тот соврал бедной девушке, что пока вернуться домой она не может». «Да быть не может. И что, мой супруг согласился?» «Раз она здесь, как видишь». Женщины рассмеялись. Постепенно разговор перешел на другие темы, а когда пришло время идти к девушкам, то и вовсе прекратился. «Что ж, время пришло. Посмотрим, кто может составить моему сыну наиболее выгодную партию», подумала королева и вышла из своей комнаты. Таисия Гарт «Я, как всегда, пришла последняя, а все потому, что после пережитого стресса У меня разболелась голова, и я подумала, что если прилечь, то она пройдет. Только я не учла того, что засну. Да так сильно, что будить меня придется целых десять минут. А потом бедные горничные еще долго не могли решить, во что меня одеть. Стоило мне подойти к остальным девушкам, как в холл вплыла шагом, ее движение назвать было точно нельзя. «Ее Величество Королева». И хоть я ни разу за это время ее не видела, сразу же поняла, кто это. Красивая женщина в шикарном серебряном платье, с идеальной осанкой, выразительными глазами и утонченной улыбкой, которая наверняка приводила всех придворных в полный восторг. «Мы еще с вами не знакомы, дорогие невесты, но я с радостью приветствую вас в нашем дворце и надеюсь, что ваши впечатления о нем будут только самые лучшие», проговорила она мелодичным голосом. Мы же, неслаженным хором, поприветствовали ее в ответ, а некоторые даже сделали к Никсон. «Меня зовут Леди Саманта. Я королева этого прекрасного королевства и мать принца, за сердце которого вы бьетесь», спокойно продолжила правительница, с интересом поглядывая на нас, и стараясь уловить мельчайшие детали наших эмоций. Затем, закончив изучение, она начала экскурсию. Первым делом мы посетили первый этаж, на котором располагались большие залы для приемов и гостиные для бесед. Затем поднялись на второй этаж, где я увидела множество галерей с картинами и портретами, опять же, не нынешних правителей, и самую необычную оранжерею, в которой только бывало. Все в ней было устроено так, что сразу становилось ясно. Местные садовники обожали свою работу и вкладывали душу в каждый росший здесь кустик. Мне же выпала возможность хорошенько рассмотреть растения поближе. Многие были мне уже знакомы по саду, а новые вызывали неподдельный интерес. Но оказалось, что многие из них не совсем дружелюбные, поэтому... Когда я притронулась к квадратному фиолетовому лепестку цветка, чем-то походящего на наши розы, королева резко, хоть и не больно, перехватила мою руку и покачала головы. Не стоит прикасаться к тому, название и природу чего вы еще не знаете. Строго посмотрела она на меня. Иначе можно столкнуться с последствиями и не всегда приятными. Мне ничего не оставалось, кроме как кивнуть и мы продолжили осмотр. Комната, коридор, снова зал. Все абсолютно не похожи друг на друга. И что примечательно, никакой роскоши. Все же простота и удобство в этом мире были превыше ненужной помпезности. На земле, в жилище царственных особ, редко встретишь столь скромное убранство. Шли долго, так долго, что через какое-то время когда сил хватало только на то, чтобы механически передвигать ноги, я уже не то что рассматривать, даже мечтать не могла о том, чтобы эта прогулка наконец закончилась. В какой-то момент я настолько погрузилась в свои мысли, что вновь прибывшего заметила только тогда, когда он подошел ко мне чуть ли не вплотную. «Добрый день, леди Таисия!» – прозвучал рядом голос, который я надеялась услышать не так скоро. «Вы сегодня прекрасно выглядите». «Впрочем, как и всегда», – улыбнулся принц во все свои 32 зуба. А я и остальные девушки, находящиеся здесь, в шоке посмотрели на него в ответ. Я попыталась невзначай отодвинуться подальше, но принц, видимо, и сам уже понял, что ляпнул, не подумав, и, быстро повернувшись к остальным невестам, проговорил. «Вы, девушки, так же прекрасны, как и весенние цветы в садах нашего королевства». И хоть на их лицах и появились смущенные улыбки, а щеки порозовели, взгляды некоторых все так же недобро смотрели на меня. После чего, посчитав, что дело сделано, принц пошел дальше. А ко мне устремилась одна из участниц отбора, и чуть ли не шипя, как настоящая змея, зло начала мне высказывать. «Только попробуй отобрать у меня принца. Ты ему не пара, поняла? Такие, как ты, простые девицы». Без титулов и приданного. Его никогда не заинтересуют. «А ты из этого мира?» Спокойно посмотрела на нее в ответ я. «А вот это тебя не касается. Тебе всего лишь нужно уяснить, что тебе здесь не место. И такая, как ты, никогда здесь не приживется. Вот и все». И с чувством выполненного долга она, развернувшись, пошла обратно щебетать со своими подружками. А ко мне подбежала Лия. «Не обращай на нее внимания». Успокаивающе начала она гладить меня по голове. «Да я и не собиралась», – уверенно ответила я. «Вот и правильно», – радостно подпрыгнула она. И мы вместе вышли в холл на первом этаже, откуда и начали экскурсию. Но, как оказалось, я рано обрадовалась. Ведь оставалось еще одно место, которое нам нужно было осмотреть, и вход в которое находился ниже первого этажа, то есть в подвале. Мне стало как-то не по себе. Но ну, не привыкла я по таким местам ходить. Но делать было нечего. Все начали спускаться вниз по винтовой лестнице, спрятанной в стене. Да и никто не спрашивал моего мнения. Пришлось подчиниться. Спускались мы долго, а может и не очень. В моей голове от усталости не осталось ни одной мысли. Но вот мы прошли в большие тяжелые двери. И я, то ли в восхищении то ли в ужасе остановилась на месте. Вокруг меня находились клетки, а в них я толком не могла разобрать, что это. Где-то вроде и мелькали знакомые мордочки, но я все равно не могла поверить, что передо мной животные. «А вот и последняя часть нашей экскурсии», радостно начала королева, все дальше уводя нас в глубь подвалов. «И для тех, кто не знаком с нашей культурой, Отвечу на вопрос, который вас, вероятно, тревожит. Это королевский питомник. Самый большой во всех пяти королевствах нашего мира. Здесь присутствуют даже животные из других миров. Кто-нибудь из вас узнает обитателей ваших миров? «Ой, если я не ошибаюсь, то это наш гестант!» Воскликнула одна из участниц. И пальцем показала на животное, чем-то похожее на нашего льва только с большими черными крыльями, как у летучих мышей. «Совершенно верно. Это он и есть», – улыбнулась ей правительница. «А это наш сонг. Еще одна участница стояла возле клетки и умилялась белому комочку с большими голубыми глазами. Я тоже захотела присоединиться к умилению. Но стоило этому малышу раскрыть пасть, а мне увидеть в ней два ряда острых длинных зубов, Как желание умиляться, тут же улетучилось. Нет, конечно, здесь встречались и нормальные животные. Вот, например, Гася. Что-то наподобие нашего хамелеона, только у этой живности цвет менялся от настроения и погоды. А вот еще что-то, похожее на волка. Всегда их любила. Так же, как и обычных собак. Но мама была против любой живности дома. Но что с этого теперь взять? Мы долго ходили по питомнику, а королева рассказывала нам про интересующих нас животных. А иногда про них рассказывали сами невесты, из чьих миров они прибыли. И это было действительно интересно. Но, как оказалось, мы провели здесь столько времени, что пора было возвращаться, чтобы успеть на ужин. Король не любил, если жена пропускала какой-нибудь прием пищи. И мы всей группой двинулись к выходу. Мы уже почти дошли до дверей, когда в одной из клеток началось непонятно что. Маленькое рыжее существо, чем-то походящее на лесу, носилось по импровизированной комнатке и издавало не самый приятный звук. Да еще так громко, что когда оно приближалось к нам, мы прикрывали уши. В подвал вбежал мальчишка в форме и, извиняясь перед королевой, прямо на ходу, ловко перебирая ключи в руках, начал искать подходящий. Удивительно, но никто не сдвинулся с места и не ушел отсюда подальше. Когда ключ был выбран, мальчик открыл замок и только начал отворять клетку, как зверек, который только что находился в дальнем углу, через считанные секунды уже спокойно лежал у меня на руках. Все удивленно уставились сначала на меня, потом на лежащего на моих руках зверька, затем снова на меня. «И чего так на меня смотреть?» Сама не понимаю, что вообще происходит в этом мире. «Удивительно!» – выдохнула королева, когда наконец-то отошла от охватившего ее шока. «Этот зверь обычно никому не дается в руки. И что она этим хочет мне сказать? А может, стоит узнать, кто это вообще такой? Это лир!» Я чуть не засмеялась. «Дикий зверек, проживающий в южных лесах королевства. Знаменит тем...» что может быть защитником магов. К нам он попал случайно. Один из работников питомника заметил его, когда возвращался через лес во дворец. Лир был серьезно ранен, и нам очень долго пришлось его выхаживать. Но после того, как он поправился, то перестал подпускать к себе людей. Вот почему я так удивлена его нынешним поведением. Я слушала, не перебивая хотя мне и хотелось узнать ответы на некоторые вопросы. А малыш Лир сладко посапывал на моих руках и явно никуда не собирался, потому что стоило мне только попытаться спустить его вниз, как он недовольно заворчал и, обхватив мою руку лапками, продолжил сопеть. «И что мне теперь с этим делать?» «Похоже, вы ему чем-то сильно понравились, раз он не готов вас отпускать». Задумчиво рассматривала меня королева. «Но я же не могу оставаться с ним в подвале», – устала ответила я. И еще раз попыталась спустить наглеца с рук. Куда там? Вцепился и не собирался выпускать. «О, вам и не придется этого делать. В покоях можно держать небольших безобидных животных», – попыталась успокоить меня королева. «Но кто сказал, что я хочу кого-то держать в своих пусть комнатах?» Но вам придется это сделать. Э, -э, э не переживайте. Все, что ему необходимо для проживания, сейчас же доставят к вам. Я... Ну, пожалуйста. Таисия, не обижайте это маленькое существо. Ему очень нелегко пришлось. И я сдалась. Да, теперь вместе со мной в чужом мире будет жить и чужое для меня существо. Сколько еще сюрпризов... Мне приготовила жизнь.